Черный замер. Подобные речи в устах Михаила уже зазвучали неожиданно, не говоря о содержании того, о чем именно он вел речь. И он готов помочь тебе его отыскать, но взамен требует полного повиновения. «Чего?» – удивленно переспросил Черный. «Ну, чтобы ты ему пообещал полностью подчиниться и сделать то, что он тебе скажет. В чем?» «Во всем». Черный задумался. Артефакт? Да, возможно. И даже очень. Но если он согласится на условия Седова, то окажется в его полной власти. А Черный уже знал, что когда имеешь дело с сильной магией, следует быть очень осторожным в словах и поступках. Причем главное, совершенно нельзя врать. Да и искреннее заблуждение, то есть то, что твердо считаешь правдой. но что на самом деле таково не является. Так же могут натворить много дел. Так что, насколько бы ни был крут этот Мишкин сосед, и как бы он ни был опасен, главным в принятии решения было не это. Знаешь, на это я, пожалуй, пойти не могу. То есть отказываешься? Разочарованно протянул Михаил. Черный кивнул. Да. Но твое дело, пожал плечами Мишка и развернулся, чтобы уйти. но внезапно замер, причем как-то резко перекосившись, будто его пронзила острая боль. Черный недоуменно уставился на его спину. Михаил еще несколько мгновений стоял так, а затем медленно развернулся к приятелю. «Черный, послушай». Глаза у него были совершенно бешеные. Михаил протянул руку и вцепился в его рукав. «Черный, я вспомнил! Ох, мля!» «Что случилось?» Черный, седой он... Михаил тяжело задышал, а потом провел ладонью по внезапно вспотевшему лицу. Да что такое? Черный встревожно ухватил Михаила за плечо, опасаясь, как бы тот в таком состоянии не грохнулся на асфальт. Черный, он мне все рассказал, понимаешь? Ну, про себя. А потом сказал. Сейчас забудь, потом вспомнишь. Я только что вспомнил. А с утра не помнил, понимаешь? Совсем не помнил. Хотя не пил ничего. Вообще ничего не пил. И вчера тоже. А вспомнил только сейчас. Да что вспомнил-то? Машинально переспросил Черный, озираясь по сторонам. Сейчас его мысли были заняты другим. На той стороне улицы, напротив сквера, располагалось здание Министерства внутренних дел. Так что милиции поблизости было достаточно. А Мишка вел себя явно неадекватно. Так что первое, что надо было сделать, это поскорее увести его отсюда, а уже потом разбираться. Чего же он такого вспомнил? Ладно, давай как к переходу. «Да погоди ты!» – взвился Михаил, вырываясь из рук Черного. «Ты лучше послушай. Ты понимаешь? Седой он не человек». Глава вторая «Привет, Седой!» «Привет! Проходи!» Хозяин квартиры отодвинулся в сторону, освобождая вход. «Ну как? Накопал чего-нибудь?» Поинтересовался Михаил, стягивая с плеч куртку. «Не слишком!» — отозвался тот. Забрал куртку и повесил на вешалку в прихожей, после чего повернулся и толкнул дверь в комнату. Стандартные малогабаритные квартиры имеют множество недостатков. Но только одно достоинство. В них все близко. Один шаг, и ты уже в комнате. Еще пара шагов, и вот уже кухня. Я всегда хотел спросить, начал Михаил, усаживаясь на тахту и оглядываясь по сторонам. А зачем здесь столько зеркал? Да так, есть причина, уклончиво усмехнулся Седой. С чем пришел? «Да дело одно!» Михаил солидно насупился. «Я про ту монету, ну, про которую просил тебя в компьютере покопаться. Одному парню рассказал. Он ее как раз этим, как ее, пантаклем обозвал. Так вот, у него есть одна проблема, и он хочет насчет нее с тобой перетереть». «Тетрадка?» – спокойно спросил Седой. Михаил вытаращил глаза. «А ты откуда знаешь?» Седой не ответил, только задумчиво потер подбородок. — Знаешь, вот что скажи ему, что мы готовы ему помочь. — Кто мы? — Седой усмехнулся. — Сейчас расскажу, но прежде запомни, мы готовы ему помочь, но взамен требуем абсолютного повиновения. Он должен нам полностью подчиниться и делать только то, что мы ему скажем. Понятно? «Ну да. Скажешь ему это от моего имени», — на первый взгляд несколько невпопад уточнил Седой. «Теперь насчет мы». Он замолчал и отвернулся. Миша еще некоторое время молча сидел на диване, ожидая продолжения. А затем нетерпеливо спросил. «Так что насчет мы?» Седой развернулся к нему и уставился прямо в глаза взглядом, от которого у Мишки тут же взмок лоб. а по спине побежали мурашки. Затем произнес спокойно и как-то обыденно. «Дело в том, что мы не люди». Михаил замер. Несколько мгновений или минут ориентацию во времени он в этот момент совершенно потерял. Мишка сидел ошарашенно, пялясь на своего соседа. В то, что тот сказал правду, он поверил сразу. Окончательно и бесповоротно. Причем эта вера никак не была связана с логикой, скорее с ощущениями, но не мог человек так смотреть и так говорить. И вообще-то все вроде как давно знакомые фигуры Седова в этот момент ощутимо повеяло абсолютно чуждостью, чем-то совершенно нечеловеческим. Это длилось, длилось, длилось, а затем прошло, так же внезапно, как накатило. Вроде как Седой предъявил нечто, некое удостоверение его истинной личности. Но как опера предъявляет свою ксиву, одним этим движением мгновенно превращаясь из обычного гражданина в лицо обладающего властью. А потом закрыл обложку и снова стал обычным знакомым Седым. Михаил нервно облизал губы, а затем вымученно улыбнулся. Наверное, так поступил бы на его месте любой обычный человек, живущий в своем обычном, совершенно просто и понятно устроенном мире. И в котором, несмотря на все беды и проблемы, было сейчас, он понимал это совершенно отчетливо, так уютно и комфортно. — Ты пошутил? Да? А ты как считаешь? — усмехнулся Седой. Ну, Михаил замер, не в силах изгнать из памяти еще свежие воспоминания жуткого ощущения чуждости, но продолжая отчаянно цепляться за привычный мир. Но Седой не дал ему шанса. Мы не пошутили. Мы действительно не люди. Михаил спросил внезапно севшим голосом. А кто вы? Седой усмехнулся. Каторжники. Кто? Сидо некоторое время смотрел на него, явно забавляясь произведенным эффектом, а затем покачал головой и продолжил. Мы беглецы. Мы сбежали из тюрьмы. Нас на Земле около миллиона. Не обращай внимания на это тело. Оно принадлежит обычному землянину. Любой из тех, кого вы называете пришельцами, предпринимает некие меры маскировки. Нам в этом отношении было легче всего. поскольку мы сами не имеем физического тела. Михаил недоуменно покосился на ноги Седова, а затем перевел взгляд на его макушку. Это как? Седой развел руками, а затем продолжил. Мы просто вселились в землян и захватили контроль над их телами. На самом деле им это практически ничем не грозит. Наоборот. Пока мы в их телах, эти тела намного лучше защищены от любой опасности. От вирусов до несчастных случаев. «Так это и в меня можно так же?» Испуганно спросил Михаил. Седой молча кивнул и добавил. «У нас не было иного выхода. Мы же говорим. Мы беглые каторжники. Эти слова не совсем точно отражают наш статус. Но из тех, что будут понятно тебе...» Они наиболее близко описывают нашу ситуацию. Нас не могут удержать физические стены, но наши властвующие приняли меры, чтобы мы стали неспособны покинуть нашу тюрьму. Обычно мы можем обходиться без того, что в вашем представлении именуется телом, организмом, но не в этом случае. Чтобы не развоплотиться, то есть по-вашему не умереть, мы должны были закрепиться на чем-нибудь сознании. Поэтому нам пришлось временно занять пустующие места. Какой бы шокирующей ни была новая информация, психика человека способна довольно быстро подстраиваться под нее. И одним из компенсаторных механизмов, используемых ею, является принятие этой новой информации как некой данности, которую уже не изменить, и с учетом которой теперь необходимо дальше строить свою жизнь. Также произошло и с Мишей. Спустя несколько минут, после того, как он узнал нечто, совершенно перевернувшее его представление об окружающем мире и далеко на обочину отодвинувшее подавляющее большинство важных и сложных проблем, Михаил уже оказался способен задать первый действительно важный вопрос. «А вы того? Кого-нибудь перепрыгнуть можете?» Седой кивнул. «Да, но скорее теоретически». наша окова не позволяет нам существовать во вселенной привычно без того, что вы называете телом. Так что любое наше перемещение, предусматривающее выход нашей сути за пределы физического тела, которое является убежищем, нас серьезно ослабляет. Так что для смены тела нужны очень и очень веские основания. Михаил тихонько выдохнул. Значит, опасаться того, что эти мы тут же внедрятся в его собственную голову. или где там они гнездились, пока не стоило. А сколько вас? Вновь переспросил он, забыв, что Седой уже озвучил ответ на этот вопрос. Но тот не стал напоминать, а просто еще раз ответил. До Земли сумело добраться около миллиона сутей. Обалдеть! Ошарашенно покачал головой Миша. На Земле шастает миллион инопланетян. Гораздо больше отозвался Седой. Миллион – это только мы. Но мы вообще попали на Землю совершенно случайно. У нас никому не были интересны ни этот район вашей галактики, ни ваша система, ни ваши ментальные ресурсы. Этот рукав вообще считался пустынным. Поэтому наше место изоляции назовем его тюрьмой. Случайно прошло слишком близко от Земли. Достаточно близко, для того, чтобы наша попытка побега получила некие шансы на успех. И мы сумели воспользоваться этим шансом. Но в вашем мире действуют и многие другие, причем уже давно. Часть из них даже установила контакты с некоторыми из ваших правительств. Хотя большинство действует, не обращая на них никакого внимания. А просто используя некую несложную маскировку. Михаил потер лоб. И что теперь делать? А что вы собираетесь делать? Мы ищем возможность вернуться домой, спокойно ответил Седой. Это наша главная задача, а пока просто живем. Получаем опыт, интересный или не очень. Развлекаемся, немного забавляемся, но не сильно. Мы же беглецы, и особенно светиться нам нельзя. Наша цивилизация хорошо известна во Вселенной, так что идентифицировать нас. довольно просто, несмотря на то, что мы здесь находимся не в своем естественном состоянии, просто по тем возможностям, которые нам придется, да уже частично пришлось продемонстрировать. Так что, скорее всего, наше присутствие в вашем мире уже не секрет. Но если мы слишком уж заденем интересы еще какой-нибудь расы из оперирующих на вашей планете, то напрямую с нами из тех, кто здесь присутствует, вряд ли кто рискнет связаться А вот стукнуть на нас могут. И что? Седой улыбнулся, предлагая Михаилу самому догадаться, что будет, если по всей земле начнется охота на миллион особей, обладающих, судя по словам Седова, какими-то экстраординарными возможностями, благодаря которым другие пришельцы даже не рисковали с ними связываться. А почему вы уверены, что уже не стукнули? Седой усмехнулся. Ну, это вряд ли. Наша цивилизация – одна из самых могущественных. Некоторые называют нас властелины времени. А если наши властвующие заинтересуются вашей планетой, остальным придется убраться. И хотя мы пока не нашли здесь ничего, что могло бы заинтересовать нашу цивилизацию, но наши возможности и ресурсы, вследствие ограниченности нашего статуса, достаточно малы. Если сюда придут обладающие всеми возможностями, Вероятно, они увидят то, что ускользнуло от нас. Остальных же ваша планета чем-то заинтересовала, хотя мы пока и не обнаружили чем. Земля, можешь мне поверить, в нашем представлении такая свалка. Впрочем, скоро настанет момент, когда повсеместно будут открыты двери в другие миры, и у вас будет шанс туда уйти. Но нам необходимо покинуть вашу планету до этого момента. Мишка задумался. Потом осторожно спросил. «Но ты же говорил, что с вами предпочитают не связываться. А сейчас утверждаешь, что вы ограничены в возможностях». «Ну да, ограничены», — согласился Седой. «И сильно. Но при сравнении возможностей очень многое зависит от уровня, на котором они находились до ограничения, так что даже остатков вполне хватит для того, чтобы нейтрализовать любую угрозу». Хотя мы сами чувствуем себя, как чувствовал бы человек, которому, скажем, вырвали язык. Один глаз, прокололи барабанные перепонки и отрубили обе ноги и правую руку. На лице Михаила появилось сочувственное выражение. Седой в ответ отмахнулся рукой. Типа не парься. Ну давай, пока на этом вопросу закончим. Ты понял, что передать черному? А откуда, начал Миша? Но Седой неторопливо насупился И мотнул подбородком. Неважно. Так понял? Да. Насчет того, что я тебе рассказал. Сейчас забудь, потом вспомнишь. Произнес он, пристально глядя Михаилу в глаза. Тот легонько вздрогнул, а затем устало потер лоб. Блин, голова что-то. Ну так ты там, с моим Пантаклем, нарыл что-нибудь? Седой удовлетворенно кивнул. Пока мало. Михаил поднялся с тахты, но тогда я двинул. Уже в прихожей Седой на всякий пожарный уточнил. Насчет тетрадки все понятно? Михаил обиженно насупился. Не боись, я на память никогда не жаловался. Да уж, вижу. Усмехаясь чему-то своему, кивнул Седой и прикрыл дверь за спиной гостя. Все это Миша, путаясь и захлёбываясь купленным в киоске пивом, изложил Черному. Из сквера они убрались и сейчас сидели в парке ЦДХ. Черный слушал молча, неотрывно глядя на Михаила. И все время стараясь убедить себя, что тут что-то не то. Что Михаил это где-то вычитал, услышал, может быть, даже просто придумал. Хотя последнее предположение в голове никак не укладывалось. И дело даже не в том, что до сих пор он никогда не замечал за своим сокурсником склонности к лжи. Михаил просто не мог придумать ничего похожего. Он был нормальный парень, занятый чисто житейскими делами и заботами. Что, когда и почем купить? Где подработать и за сколько? Как скорее скинуть зачет и уехать на тренировку? Ничего более. Поэтому после того, как Михаил замолчал, Черный еще некоторое время сидел, размышляя над его рассказом, а затем осторожно спросил. Значит, ты ничего не помнил, пока мы с тобой не заговорили о моей тетрадке? Ну да, уныло кивнул Михаил, а затем покачал головой. А я ему еще говорю, не боись, мол, я на память никогда не жаловался. Вот же сука! Они снова помолчали. Потом Миша повернул голову и спросил. «Слушай, ну так что ему сказать по поводу тетрадки?» Черный задумался. «Конечно, в свете новой информации решение стоило обдумать заново. Знаешь, передай ему, что я подумаю». «Да ты чё, Черный?» – сполошился Михаил. «Ему же отобрать у тебя тетрадку, расплюнуть. «Да он же в две секунды может тебя». Но чего хочешь с тобой сделать? Вон!» как со мною. Пока ведь не сделал, резонно заметил Черный. И знаешь, что я думаю? Не может. Не понимая почему, но, скорее всего, именно так и есть. Иначе ему совершенно не нужно было создавать ситуацию, при которой ты открыл мне всю эту информацию. Ему? Изумился Михаил. А потом обиженно протянул. Да это я сам тебе все рассказал. Сразу как вспомнил. Да, ты прав. Осторожно кивнул Черный. Спорить с Михаилом не имело смысла. Он и так был слишком возбужден. Но самому Черному стало ясно, что Седой просто использовал парня как некий носитель информации, типа дискеты. Причем с паролем, настроенным на определенного пользователя. Иначе, почему Седой сначала закрыл память Миши, и настроил ее открытие именно на определенный момент. Ключевой характеристикой стало его собственное присутствие, причем в отсутствии посторонних лиц. Черный даже осторожно предположил, что Седой дал его сокурснику некую установку на то, чтобы разговор, открывающий память, состоялся при отсутствии других людей. Иначе было сложно объяснить, почему Михаил, который первый разговор о Пантакле затеял прямо в институте, Теперь с несвойственным ему терпением подождал до конца занятий и начал разговор только когда они пришли в относительно безлюдное место. Ну а дальше все по учебнику психологии. Стресс от внезапно открывшейся ему шокирующей правды. Желание выговориться. «Ну и что мы теперь будем со всем этим делать?» Уныло спросил Михаил. «А какие у нас есть варианты?» – задал риторический вопрос Черный. «Ну, не знаю. Может быть, в милицию пойти? Ну, или к ученым, «Да? И что ты им скажешь? Что сосед тебе рассказал, будто он инопланетянин?» Михаил не ответил, только помрачнел. Черный дал ему пару минут, чтобы самому проиграть в уме разные варианты. А затем осторожно добавил. «Если он сказал правду...» Скорее всего, пока мы ничего сделать не сможем. К тому же я не уверен, что вообще кто-то что-то может сделать. С тем-то бардаком, что творится вокруг. Так что единственное осмысленное действие, на которое, по моему мнению, мы способны, это продолжать собирать информацию. Об этих властелинах времени. Ну и об остальных. А там посмотрим. На то мы расстались. Следующие несколько дней Михаил, встречаясь с черным взглядом, отрицательно мотал головой или тихо говорил, пока не видел или не встречались еще. Так прошла учебная неделя. Все это время черный пытался собрать хоть какую-нибудь информацию о пришельцах. Везде, где только можно. От бульварных газетных листков до фидонета, от телепередач до книг. Он и раньше кое-что почитывал, но скорее от скуки или для развлечения. Теперь же все было по-другому. Его мир внезапно кардинально изменился. Но вроде как мир древних отстыков, которые жили себе на Юкатане, строили близкие и далекие планы. Но тут приплыли большие деревянные рыбы и выплюнули из своего чрева белых демонов. И все изменилось. Причем кардинально, до самых основ. Драгоценный нефрит, например, оказался всего лишь дешевым подделочным камнем. Надежный хлопковый панцирь – защита непрочнее бумаги. А приличные мальчики и девочки из благородных семей, поколениями властвующих над миром, оказались сброшенных со ступеней пирамид и примерили на шею рабскую колодку. И никто не мог гарантировать, что весь этот сложный, многоцветный мир, в котором жили люди, со всеми его большими и важными достижениями, ценностями и проблемами от курса доллара и чемпионата мира по футболу до уровня инвестиционной активности и результатов ближайших выборов, готов рухнуть. Потому что если слова Седова были правдой, они означали, что конкистадоры уже здесь. Следующую порцию информации Мишка выдал в понедельник. Как и в прошлый раз, он подошел к черному и сказал Есть разговор. После занятия они сразу пошли в парк при ЦДХ. Михаил шел молча, сумрачно глядя себе под ноги. А когда сел на лавку, долго молчал. Черный даже не выдержал и спросил. Ну что, встречался с Седым? Да. И что он тебе сказал? Ничего. Черный недоверчиво возрился на сокурсника. Так зачем тогда встреча? У него и так дел предостаточно. Он тут нарыл одну книжку, которую ему порекомендовали насчет пришельцев. Американки Барбара Марсиньяк. И Черный ее сейчас активно читал. Он взял меня с собой, мрачно пояснил Михаил. Куда? На встречу со своими? Чувствую, как у него мгновенно засосало под ложечкой, спросил Черный. Нет, просто. Поездили с ним. — И что? — Он не врет, — мрачно констатировал Михаил. — На такое человек точно не способен. — На что? — И Михаил рассказал. Седой встретил его вечером во дворе. И это при том, что всю неделю они никак не могли пересечься. Михаил даже три раза сам приходил к нему, но дома не застал. А тут, было уже довольно поздно, Михаил вышел вынести мусор и, уже возвращаясь, наткнулся на Седова, который его ждал у подъезда. «О, привет, а я?» «Некогда», — оборвал его Седой. «Но если хочешь, давай со мной. В машине все расскажешь». «Да легко», — встрепенулся Михаил. Но затем бросил взгляд вниз на свои треники с пузырями на коленях и ботинки, надетые на босу ногу, и скомфуженно умолк. У тебя две минуты! смелостивился седой. Жду в машине. Спустя две минуты Михаил Пуля вылетел из подъезда и едва ли не на ходу запрыгнул на переднее сиденье Нива Седова. Тот придавил газ и машина, шлифанув асфальт всеми четырьмя колесами. Это Нива-то. Буквально прыгнула вперед. Решение черного Михаил сообщил Седому еще до того, как они выехали из Королева. И потом до самого МКАДа сидел и размышлял над тем, от чего это понесло в Москву на ночь глядя. Тех двух минут, за которые он успел взлететь до своей квартиры, бросить ведро и по-быстрому натянуть брюки и носки, ему вполне хватило бы, чтобы сообщить Седому всю имеющуюся информацию. Может быть, дело было в том, что Михаилу очень хотелось узнать еще что-то из того, что знал Седой. Черный ведь сказал, что нужно собирать информацию. Да и самому было жуть как интересно. Причем в полном соответствии с точными значениями двух этих слов. Жуть и интересно. Слушай, начал он, когда они влетели в Москву. Не мешай, оборвал его Седой, а затем уточнил. Сегодня ни о чем не спрашивай. Не до этого. Они три часа мотались по северу и центру Москвы. Седой регулярно останавливался. И, бросив Михаилу, Посиди, я скоро. Ненадолго исчезал в каких-то подъездах, подворотнях, дверях дешевых забегаловок. А пару раз они припарковались на охраняемых стоянках у фишенебельных ресторанов. Пока Михаил ждал Седова, он попытался отыскать на паркинге еще хотя бы одну отечественную машину. Таких не оказалось. Их Нива была одна. Но Седова охранник пропустил на стоянку. даже ничего не спросив. Уже после полуночи, заправив машину, Седой заехал в очередную подворотню и, оставив Мишу, исчез почти на полчаса. А вернувшись, бросил ему небольшой мешочек из чего-то, напоминающего черный бархат. Бриллианты когда-нибудь видел?» – весело спросил он. «Нет», – мотнул головой Михаил и поправился. «То есть видел, конечно, на картинках». «Можешь посмотреть!» – разрешил Седой, кивнув на мешочек. Мишка несколько мгновений озадаченно посмотрел на мешочек, а потом осторожно растянул горловину. На ладонь высыпались несколько камешек. Михаил почувствовал, как у него мгновенно вспотели ладони. Он учился на геологическом и знал об алмазах довольно много. «Алмаз – самый дорогой драгоценный камень на Земле. Плотность алмаза – 3,5». Показатель преломления 2.42. Температура плавления 3.700-4.000 градусов по Цельсию. Твердость 10 единиц по шкале Шора. А бриллиант это всего лишь ограненный алмаз. Мишка, конечно, не был специалистом по драгоценным камням. Но на вскидку у него на ладони сейчас лежало миллионов 10 баксов. Если, конечно, это действительно были бриллианты. Впрочем, существовал способ проверить. Михаил осторожно взял один из камешков и, прижав его к стеклу, надавил. На стекле осталась четкая царапина. Миша шумно выдохнул и осторожно сыпал камни обратно в мешочек, от греха подальше. «Жрать хочешь?» – подал голос седой. «Что?» – не сразу понял Михаил, все еще находясь под впечатлением огромного состояния. которую он только что ощущал пальцами. Ну да, неплохо бы. Нива тут же сбросила скорость и спустя еще одну минуту остановился у небольшого кафе. Они сели у стойки. Седова здесь, похоже, знали, потому что бармен предложил меню Мише, а Седому сразу же налил коктейль и крикнул на кухню. Омлет с беконом и грибами. Михаил рассчитывал, что здесь, поскольку они уже никуда не торопились, Седой раскрутился на какую-нибудь новую информацию. Но тот молча поел не спеша, давая поесть Михаилу, выцедил еще один коктейль и махнул официанту. «Слушай, у меня с деньгами сейчас пока слабо. Возьмешь в оплату?» Он достал из мешочка бриллиант весом каратов на пять. Бармен услужливо улыбнулся. «Да никаких проблем. Вы у нас постоянный клиент. Так что мы вполне можем подождать. Завтра деньги завезете или в следующий раз расплатитесь». «Значит, не нужно», — усмехнулся Седой, кивая на бриллиант. Бармен все с той же улыбочкой замотал головой. «Ну как знаешь», — протянул Седой. И каким-то легким, даже слегка ленивым движением раздавил бриллиант пальцем. Глава третья Слушай, Седой сказал, что это не то. Миша достал из кармана простое, но покрытое старой апатиной, кольцо из мельхиора и протянул черному. А почему, несколько разочарованно спросил черный, убирая кольцо в карман? Не знаю, пожал плечами Миша. Я ему принес, он взял, повертел его в руках, потом отдал мне обратно и сказал, что это не то. Пусть, мол, передаст другое.